«Хорошо. Думаю, теперь можно забраться глубже». Арк посмотрел вглубь леса. Дабы не рисковать в одиночной охоте, ему приходилось охотиться на монстров более низкого уровня. Так он делал до сих пор, но такие монстры не давали ему необходимого количества опыта, поэтому Арк решил двинуться дальше, выискивая монстров посильней. Однако менять охотничье угодья без сбора предварительной информации было ошибкой. Как только он вошёл вглубь леса, Аркус слышал грозный рык и, рефлекторно повернув голову, побледнел. В темноте леса находилось пять волков, яростно уставившихся на него своими алыми глазами. Будучи размером с быков, они обладали черным, словно клочью тьмы мехом, а их острые клыки были подобны кинжалам. Такими были волки ужаса. Пять волков ужаса! Эти монстры были намного сильнее обычных волков. Кроме того, уже наступила ночь, поэтому сила монстров увеличилась на 30%. Они были трудными противниками, и неизвестно, сможет ли игрок 24-го уровня справиться хотя бы с двумя или тремя из них. «Проклятие! Я был слишком обеспечен, Но теперь уже слишком поздно бежать». Арк напрягся в ожидании. Его натренированное тело оценило ситуацию раньше, чем мозг. «Кто начинает, тот и побеждает. Это правило справедливое для кунг-фу, и для борьбы, и вообще для любой драки». Сократив дистанцию, он ударил одного врага мечом, и, нанеся критический удар, вынудил этого волка отступить. Тем не менее, волки относились к животным, что охотятся сообща. Поэтому уже другой волк ужаса отомстил за сородича критическим ударом в спину арка, который он не прикрыл, сосредоточившись на атаке. Из-за этого его сознание на мгновение отключилось. «Вы получили критический удар. Минус 50 здоровья. Вам несли кровоточащую рану. Пока битва не закончится, вы будете терять два здоровья каждые 10 секунд». Они нанесли подлый удар. Раз так, то я не умру, не забрав с собой хотя бы одного из гадов». Арк обрушил на врагов всю мощь рукопашного боя с мечом. Он дико размахивал мечом, отчаянно бил кошечьими лапами с выпущенными когтями и, даже катаясь по земле, умудрялся наносить удары. Через десять минут такого кровавого боя три волка ужаса были повержены, но Арк с эффектом кровотечения заплатил немалую цену. «Ой, осталось только двадцать процентов здоровья!» «Глаз кота!» Как только он использовал навык, его глаза заволокло золотом, и над головами волков возникли индикаторы с их здоровьем, по которым было видно, что у двух оставшихся врагов еще около 50% здоровья. «Отлично. Если продолжу в том же духе, то должен справиться». Однако Арк немного расслабился, и волки не упустили этот шанс, ринувшись на него. С яркой вспышкой его здоровье резко просило, и тело окрасилось красным. Он перешел в критическое состояние. После этого перед ним выскочило информационное окно. Вы находитесь в критическом состоянии, поэтому активирована несгибаемая воля, неукротимое тело. Это шанс. Глаза Арка вспыхнули, когда он покрепче перехватил свой меч. В таком состоянии он нанес два критических удара, убив одного волка ужаса. Однако следом за этим последний оставшийся волк сделал выпад и прыгнул на него. Арк поспешно извернулся и чаем взмахнул мечом. Но удача и неудача всегда рядом. Ваш критический удар не достиг цели. Если бы это была обычная атака, то арк вряд ли бы промахнулся. Однако с этими навыками, запускаемыми автоматически при критическом состоянии, вместе с увеличенным шансом нанесения критического удара, также в два раза увеличивается вероятность промахнуться. Все имеет обратную сторону. О нет, если умрут, о характеристики... Призыв демона! «Бесполезный череп! Сделай хоть что-нибудь!» Хватаясь за соломинку, Арк схватил призванного черепа и метнул его в волка. Череп пролетел и неожиданно вцепился зубами в переднюю лапу волка. Хоть урона было нанесено всего на одну единицу, этим череп смог притормозить яростный рывок оскалившегося волка ужаса. О такой удаче Арк даже и не думал. Тем не менее, мгновенно сократив дистанцию, со всей силы ударил бичом. Вспыхнуло сообщение. «Вы нанесли критический удар!» В качестве бонуса за совместные действия урон был увеличен на 30%. Взвыл волк в предсмертной агонии, падая на землю. Это была удивительная победа. Арк 2 поверил, что выиграл, а, проверив здоровье, увидел, что она застыла на трех единицах. Если бы этот бой продолжился хотя бы еще 20 секунд, то он умер бы просто от кровотечения, которое прекратилось лишь вместе с окончанием боя. Тем не менее, сердце Арка продолжало гулко стучать, гоняя по венам кровь. Быстро укрывшись в безопасном месте, он сразу же начал восстанавливать свои силы простой закуской, и только после этого смог постепенно успокоиться. Придя в себя, Арк новыми глазами посмотрел на призванного питомца, который, словно выпрашивающий похвал щенок, катался вокруг него. Это был тот самый череп, которого Арк решил больше не призывать из-за его абсолютной бесполезности, ведь казалось, что от него нет никакой помощи. Более того, он просто тянул ману Арка, что во время боя могло стать проблематичным. Другими словами, не было никаких причин таскать его с собой. Однако только что этот череп спас ему жизнь, поэтому его мнение о нем изменилось. По крайней мере, это лучше, чем ничего. Как бы то ни было, я выжил благодаря тебе, череп. Калац, клац, клац. Череп громко проклацал челюстью, будто понимая, отвечая на слово «арка». В течение последних нескольких дней Арк только и делал, что охотился. За исключением моментов посещения замка он постоянно был один, он не замечал этого, будучи поглощенным охотой, но в перерывах чувствовал, что лес необычайно огромен и пустынен. Ты, я действительно тобой доволен. Теперь Арку хотя бы будет не так скучно. Кроме того, от него могла быть польза. нужно только подумать над этим, ведь недавно он спасся благодаря ему. И хотя он будет потреблять ману, пока Арк не использует дух кота, ему она не больно-то нужна будет. Так. «Раз у меня есть этот навык, значит, надо его использовать на полную». Арк шагнул вперед и также вызвал летучую мышь. После того, как он действительно решил начать использовать питомцев, им нашлось много неожиданных применений. Например, Нитопырь оказался отличным разведчиком. Посылая его в неизвестную область, Арк тем самым уменьшал риск внезапного окружения волками. Да и вообще питомец был хорош в исследовании леса. Также череп и летучая мышь принимали участие в битве. Вперед! Махнув рукой, Арк послал своих фамильяров в бой с Йети. Череп цепился противника в ладушку, замедляя его, а летучая мышь, летая перед его глазами, прикрывала поле зрения. Арк же спокойно оценивал ситуацию, и когда выбирал момент для атаки, то наносило множество критических ударов. Помимо этого, по результатам боя добавлялся бонус за совместное сражение. Если бы он, как и раньше, начинал сражение в одиночку, то за время боя терял бы порядка 20% своего здоровья, Поэтому, привыкнув к новому стилю, он уже не представлял себе сражений без своих питомцев. ха ха Это действительно можно использовать с толком!» Хоть Арк так и не понял, зачем нужны яйцо, с черепом и топорем скорость его охоты выросла. Конечно, они не сильно помогали против сильных монстров. На самом деле, они могли погибнуть, даже просто находясь недалеко, тем самым нанося ему косвенный ущерб. Арк терял здоровье в случае смерти своих питомцев, если кто-то из них погибал, то он получал урон, равный 50% их запаса здоровья, но так как оно равнялось лишь 50 единицам, то это было не критично. Однако невозможность призвать фамильяра в течение 24 часов после их смерти было действительно большим неудобством. А идущий во тьме, оказывается, может быть не таким уж плохим классом. Арк все больше и больше попадал под очарование своего класса. Персонаж, который был ни тем, ни всем, на самом деле мог сделать что угодно, поэтому, углубляясь в лес, он уверенно крикнул. «Только вперед! Всех порвем на корейский флаг!» Разрубленный зомби рухнул на землю с противным криком, после чего перед арком с приятным звуком всплыло информационное окно. «Ваш уровень повысился. Имя арк, раса человек, Мировоззрение отсутствует, уровень 26, слава 300, класс, идущий во тьме, титул «Кошечий рыцарь», здоровье 745, мана 250, духовная сила 100, сила 104, Надловкость 104, плюс 17». Выносливость – 124, мудрость – 23, интеллект – 44, удача – 23, гибкость – 10, специальная характеристика, знание древних реликвий – 10. Эффекты экипировки. Острый сияющий меч, скорость атаки – плюс 5, броня из кожи черного мыша-медведя, ловкость – плюс 2, сопротивление холоду – плюс 20, кошачьи лапы, скорость атаки – плюс 10%, ловкость – плюс 15, шанс критического удара – плюс 10%.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 Он охотился все быстрее, и с каждой победой к нему прибывала уверенность. На этой волне он вошел в самую глубокую часть леса, что называлось лесом теней. Из ближайших к замку Джексон районов эта область была самой высшей сложности, даже атмосфера здесь была иной. Плотная тьма, едва позволяющая рассмотреть путь, ветви неожиданно свисающие тут и там, словно сети, странные почерневшие растения и мертвая земля. Обитавшие тут монстры тоже были очень специфичными. Гниющие волки, зомби, гули и прочая нежить. Даже у слабейших здесь гниющих волков уровень был выше, чем у Арка. К тому же в лесу теней время от времени встречался средний босс-монстр-жнец 30-го уровня, к которому он даже приближаться не осмеливался. Однако даже нежить не заставила Арка отступить. Более того, понять истинную силу своего класса он смог лишь придя в этот гниющий лес, потому что только войдя сюда он получил сообщение. Активирован особый эффект класса «Идущий во тьме» В темноте все способности увеличились на 20%. Конечно, эта особенность срабатывала и ночью, однако в это же время все монстры получали прибавку в 30%, поэтому Арк просто не мог почувствовать какого-либо преимущества. Тем не менее, сейчас, днем все по-другому. В то время как монстры остались на том же уровне, он получил свой 20% бонус. У Арка был 26 уровень, но по способностям он был 30. -го. Так как все его навыки и характеристики были увеличены, Разница стала огромной. Даже стая 20 уровня гниющих волков не могла противостоять ему, Также ему теперь было гораздо проще сражаться с зомби гулями у которых был тридцатый уровень. К тому же у него была классовая способность «Скрытность». Хоть она ничему не помогала после того, как Арк себя обнаруживал, при правильном ее использовании у него получилось отдыхать в этой опасной местности, кишащей высокоуровневыми монстрами. Класс, идущий во тьме, показывал всю свою мощь именно в темноте. Как раз из-за его особенностей класса Арк мог охотиться на монстров, которых не мог бы убить на своем уровне. И это еще не все. Когда игрок побеждает монстра на 5 уровней выше себя, он получает дополнительный опыт. Так что благодаря всем этим бонусам, опыт, который до этого практически не набирался, теперь полился сплошной рекой. Здесь также весьма хорошая добыча. Охотиться на нежить очень выгодно. Арк находился в приподнятом настроении. После нежити оставалось довольно много всяких предметов, В большинстве своем это, конечно, были куски гниющего мяса или что-то типа этого, но иногда также выпадало снаряжение, такое как кинжалы, перчатки, обувь. Все это аккуратно складывалось в его сумке. Конечно, это были паршивые предметы, за которые при продаже можно было получить не больше нескольких медных монет. Тем не менее, Арк, знавший цену деньгам не понаслышке, собирал монету за монетой. Океан состоит из множества капель, так и медные монеты со временем превращаются в серебряные, а эти — в золотые. Кроме того, некоторые из выпущих предметов фарка сам надел. Изношенные кожаные ботинки. Тип брони, кожаная обувь, защита 5, прочность 5 из 5, вес 8, ограничений нет. Ботинки, которые носил мертвец в своей прошлой жизни, изношенные и кожа воняет гнилью. Ни один, даже самый искусный ремесленник, не сможет восстановить их. Грязная кожаная шляпа. Тип брони, кожаная шапка, защита 5, прочность 9 из 9, «Вес 5 Ограничений нет. Шляпа, который носил мертвец своей прошлой жизни. Эта шляпа не сможет защитить от дождя, что уж говорить об ударах меча или лапах монстра». Характеристики внешний вид нельзя описать словами. В таких ботинках и такой шляпе издалека воспримут за нищую попрошайку, кроме того, вещи были сделаны из кожи, поэтому они распространяли настолько гниющий запах, что обоняние просто отказывало. Тем не менее, Арклиш торжествующе рассмеялся, Ведь покупка обуви и шляпы в магазине обойдется как минимум в 50 серебряных. Лучше охотиться в таких вонючих предметах, чем тратить целых 50 серебряных монет. Кроме того, у них даже была защита, так что больше вы желать не приходилось.